Глава двадцать пятая Знакомство с родителями Анатолия прошло настолько тихо и мирно, что я даже не поняла, о чём он пытался предупредить. Мадам Ламбертой в самом деле была похожа на тётю Элен, особенно голосом. Он был таким же любящим и полным тревоги. «Добро пожаловать в семью», — пылко произнесла она и очень смутилась, так же, как и я. «Позвольте я вас всех представлю». Анатоль церемонно взял меня за руку и подвёл к чете амбертов. Он был очень похож на отца чертами лица. Тот был настоящий красавец. Те же серо-синие глаза, не утратившие цвета с возрастом, волосы с проседью. В отличие от Анатоля, у которого длина волос была почти до плеч, обрамляя лицо, месье амберт был коротко подстрижен как-то по-военному, «Рад приветствовать вас в нашем доме, мадмуазель Клементина». Он поцеловал мне руку, а затем и тётя Елен, которая, разумеется, приехала с нами. Также присутствовал Жибер. К свадьбе шли уже активные приготовления. Организацией занимались тётя Елен и её приходящий секретарь Пьер. Были готовы приглашения и вот-вот должны были доставить украшения для зала. Было решено, что свадьба будет очень домашней и приватной. Позже мы сидели за обеденным столом, и родители Анатолия расспрашивали о том, как мы видим нашу будущую жизнь. Будет ли это всегда Грасс, или потом мы планируем вернуться, а может быть, обосноваться потом в Париже? Видите ли, Клементина, мы понимаем, что вы сейчас думаете о деле, о развитии, но пройдет немного времени, и вы начнете думать о продолжении рода вашей семьи. «И тогда мы хотели бы быть рядом, чтобы видеть, как растут внуки, а, может быть, и принимать участие в их воспитании». Месье Ламберт выражался предельно ясно. «Конечно, не хотелось бы вступать в споры при первом же знакомстве. Я вопросительно посмотрела на анатоля Тот невольно хмурился. Видимо, отец всегда безапелляционно пытался выстроить жизнь окружающих по своему усмотрению». Мне, конечно, было, что ему ответить, но я нацепила ясную улыбку и молчала. «Пусть Анатолий отвечает, что считает нужным, а я просто буду делать, что считаю нужным». Внутренне меня поддерживало то, что я была с будущим мужем абсолютно честна. Он знал, чего я хочу от жизни, и согласен пойти со мной. Поэтому пусть он сам объясняет родителям, что это его выбор. «Отец, мы же обсуждали это». «Клементина собирается открывать целый парфюмерный дом. Это настоящее производство. Может пройти несколько лет, прежде чем мы сможем подумать о том, чтобы сменить место жительства, если вообще этого захотим. Но об этом пока рано говорить». Я слушала Анатолия с удовольствием. Он был такой нежный, утонченный и в то же время с таким стальным стержнем внутри. Месье Ламберт, старший, резко отложил салфетку, но, по-видимому, сдержался». В эту минуту вмешался мой вечный спасательный круг Жибер. «Дамы и господа, месье и мадам Ламберт, Анатолию Клементино, позвольте мне произнести тост за мою любимую кузину и лучшего друга. Более подходящей пары я вряд ли мог себе представить. И счастлив, что волей-неволей посодействовал их соединению». Жибер разливался с соловьем еще долго и, в конце концов, переломил тональность, которую попытался задать месье Ламберт. «Мама Анатолия и тетя Елен уткнулись в свои платочки, а я незаметно взяла Анатоля за руку и улыбнулась ему. Больше всего сейчас мне хотелось, чтобы все скорее закончилось, свадьба, переезд, и мы с ним очутились в Грассе вдвоем. Теперь у меня было все, чтобы исполнить и реализовать свои мечты». Первым делом я, наверное, с порога кинусь к нашему рабочему столу и смешаю самый первый пробный вариант секрета нежности. Мне казалось, что он должен заиграть сразу. «Клементина!» — меня окликнула мама Анатолия. «Да, мадам Ламберт!» — не сразу вынурнула я из своих мыслей. «Можно вас на минутку, милая?» Я встала из-за стола и прошла за ней. Обед уже подошёл к концу, Анатоль с отцом о чём-то сдержанно беседовали в полголоса, тётя Елен слушала какую-то очередную байку Жибера. «Мама Анатоля, её звали Эмилия, провела меня в небольшой будуар, здесь же, на этаже. Видимо, это был её личный уголок, такая женская, светлая, уютная комната, немного в духе Прованса, что отличало её от остальных помещений в доме. Мне почему-то подумалось, что она оттуда родом, Окна были в цветах, на кушетке и в корзинке лежала незаконченная вышивка, что-то в пастельных тонах. Рядом дремал кот, и я присела рядом и стала чесать его за ухом. Он тут же громко замурлыкал. «У вас здесь так хорошо», — призналась я. «Мне очень нравится». Она застенчиво заулыбалась. «Это мой маленький мирок. Рада, что он пришелся вам по душе». Обязательно обустрою в своём доме такую вот уютную комнатку, чтобы и побыть наедине со своими мыслями. Хотя, если честно, я сомневалась, что в ближайшие годы у меня будет на это время. Но этот домашний уют и покой был так заразителен. Ещё один компонент секрета нежности. Я задумалась, какая парфюмерная нота могла бы его отразить. Мадам Ламберт покопалась в ящике комода и достала какую-то шкатулку. «Клементина, я хочу кое-что передать тебе. Не знаю, будем ли мы рядом, когда наступит этот благословенный момент, но вот это подарок моим будущим внукам. Это, если родится мальчик, она вложила мне в руку красивую серебряную ложечку со сложной красивой инкрустацией. Настоящая драгоценность, я залюбовалась. А это, если у вас будет девочка». что является моей сокровенной мечтой», — призналась она и передала мне миниатюрную серебряную чашечку из той же серии. «Они прекрасны, мадам Ламберт. Я очень тронута, спасибо. Надеюсь, нам пригодятся оба подарка», — сказала я и обняла её. Она прижала к лицу платок и замахала руками. «Ну всё, теперь буду вспоминать этот момент и плакать, как дурочка». «Я тоже». призналась я Эмилии откровенно. В комнату постучавшись, заглянул Анатоль. При виде нас его лицо расцвело неподдельной нежностью, а я ещё раз подумала, как же я счастлива, что на меня снизошло такое озарение, и я сумела разобраться в своих чувствах, а кроме того, не побоялась открыться им. Белые свадебные платья ещё не вошли в традиционную моду. Невесты в это время выглядели как изысканные клумбы — так как пышные юбки поддерживались специальной конструкцией, делающей складки широких краев параллельными полу. Грудь высоко поднимал тесный корсет, и все платье было украшено цветочными гирляндами, своего рода открытое декольте, подчеркивающее овальные формы. Нежности и кокетство придавала отделка из кружев. Они украшали рукава, каскадом спадая по низу юбки. Даже присутствовали в прическе невесты, Акцент делался на разные бантики, рюшечки, цветы из материи. Ну а цвета выбирались нежных оттенков — романтичные розовые, коралловые, небесно-голубые, всевозможных зелёных оттенков. Я же упрямо хотела белое, видела в этом отсылку к своей прошлой жизни, где надеть мне его не удалось. Конечно же, сейчас я ни о чём не жалела, но хотелось порадовать и себя прежнюю. Мой выбор не совсем поняли, но поскольку девушка я считалась эксцентричной и своенравной, особо не спорили. А Анатолий и вовсе готов был исполнить любую мою прихоть. Впрочем, их было немного. Кроме платья, по мелочам в вопросах проведения церемонии. Я хотела сократить ее до минимума. Пришлось немного поспорить с тетей. Она с трудом согласилась на то, что на венчании будут только члены семьи. «Ох, Клеми, откуда в тебе столько упрямства?» — вздыхала она. В ответ я пожимала плечами. Действительно, откуда мне было знать? То ли черты характера родителей Клементины давали о себе знать, то ли я сама изменилась, и мои желания оказались у меня в приоритете. Накануне дня нашего венчания ко мне приехала Мариза, чтобы заночевать и провести у меня ночь в последний раз в подевичье. «Холнуешься, Клем?» — спросила она меня, когда мы уже лежали в постелях перед сном. Я ненадолго задумалась. «Скорее нет, чем да», — призналась я подруге. «Это плохо. Как ты считаешь?» «Скорее да, чем нет». В тон мне поддразнила она меня. «Ваша история очень романтична на самом деле. но уж больно ты деловая какая-то. Тебе бы больше лёгкости». Мариза, сама того не понимая, угодила в довольно болезненную точку. Я иногда замечала за собой, что внутри мне было намного больше лет, все мои 38. У нас была такая большая разница с Анатолем. Это было неприятное чувство, но надо сказать, что посещало оно меня нечасто. Лишь иногда я чувствовала себя очень взрослой по сравнению с ним. Вот и сейчас Мариза сумела вызвать у меня это чувство. «Да, просто я выбрала себе такую жизнь, где приходится быть и деловой, и иногда даже жёсткой», — вяло отбилась я. «Ты хоть с ним помягче», — дала мне совет подруга, взбивая свои подушки. Я раздражённо скривила губы и отвернулась, чтобы ничего не отвечать. Насколько я могла объективно оценивать наши отношения, я была легка и нежна с Анатолием. А вдруг со стороны это было не так, и я не додаю ему любви». пришло мне в голову. Успокоив себя тем, что совместная жизнь всё поправит и вообще меньше нужно слушать других и больше своё сердце, я попыталась уснуть. Клементина! Клем! У Маризы были другие соображения, и она намеревалась ещё поболтать. Однако я подумала о том, что завтра такой насыщенный день и с сонным голосом ответила. Я почти уже сплю, Мариза. Давай отдыхать. Подруга вздохнула. «Ну ладно, спокойной ночи». И тут же засопела. Вот бы мне так засыпать. Ещё часа два я крутилась и ворочалась, думая то о свадьбе, то об открытии парфюмерного дома, то о том, как сложится наша семейная жизнь. Мариза осталась бы довольна, и я начинала волноваться. Так и провалилась в сон с сильно бьющимся сердцем. Спала недолго, часа три, и проснулась на рассвете, мгновенно вспомнив, какой сегодня день. Я подскочила, мне стало душно. Час был ранний, в доме было тихо, только с кухни доносились приглушенные звуки. Моё подвенечное платье висело на манекене. Его уже подогнали на меня и отпарили. Атласная ткань была белоснежной с холодным отливом. Юбка не очень пышная, декольте было прикрыто мягким шелковым кружевом, Также из кружева были и рукава. Фата должна была крепиться к высокой прическе, которую мне через час-два должны были прийти делать сразу два мастера. Я вспомнила, что еще не выбрала аромат, в котором пойду сегодня под венец, и на цыпочках подбежала к своему ящику, который находился здесь же в спальне. Перебирая флаконы, я в который раз поседовала, что не успела создать свой секрет нежности. Все остальное было для меня компромиссом. Поколебавшись, я все-таки выбрала простой, но чувственный аромат цветов апельсинового дерева с ноткой мускуса. Зашевелилась Мариза. «Клеми, который час? Нам уже пора вставать собираться выдавать тебя замуж?» Я улыбнулась. «Да, уже было пора».